Маран прищелкнул пальцами, и перед стариком появилась порящая кружка с круто заваренным, почти чёрным лартом. Начальник стражи склонился над кружкой, с удовольствием втянул в нос дребядрящий запах и начал обжигаясь пить. Император смотрел на него и укоризненно качал головой. Нельзя же доводить себя до такого состояния. Свалится, а кто его заменить сумеет? 2-3 человека по всей стране имели достаточный уровень знаний и опыта, не больше, да и то один из них продался. Знаю теперь, на чём Депата прихватили, заговорил наконец Ланик. Помнишь, у него 5 лет назад единственная дочь погибла во время кораблекрушения? Помню, естественно. Бедняга весь чёрный ходил. Любил девочку больше жизни. Так вот, не погибла она. Карвенцы взяли и сумели предоставить отцу убедительное доказательство того, что она жива. Гепат и сломался. Когда ему палец любимой дочери привезли и пообещали привезти голову, если не согласиться сотрудничать. «Паскуды!» — яростно прошипел Маран. где держать, известно только приблизительно, скривился ланиг. Около Каршантара в личном замке одного из первосвященников. Это работа для невидеймых, твоё величество. Да. Больше никто не справится, вздохнул император. Плюсс пятёрку нашу драгоценную подключу, хватит им дурью маяться. Но я другого не понимаю. Почему Депат не попросил помощи у меня? Даже тайно. Ж ради своего мы бы всё сделали. А ты поставь себя на его место, твоё величество, поджал губы старый мастер. У тебя ведь тоже есть дочери, и ты их любишь. Представь, что это тебе привезли отрезанные пальцы твоих девочек с приметными шрамами. Не узнать невозможно, и при малейшем твоем трепыхании дочерей убьют самым страшным способом из всех возможных. — Не дай единый! — императора буквально передернул от такой перспективы. — Да ради их жизни я бы сделал все, даже предал бы. — Вот именно! — кивнул Ланик. — Диппад слишком любит кару. У него больше никого нет. Дочь — единственная от рада, свет в окошке. Побоялся он рисковать ее жизнью. — Это я способен понять, — грустно взахнул Маран. — И даже простить, но обезопаситься тоже обязан. А если мы сумеем вырвать девочку из рук святош, то у нас появится козырь, и немалый. «Какой?» — иронично вздернулись с косматой брови начальника тайной стражи. «Карвенцы сразу перестанут доверять Депату. Они, к сожалению, не идиоты». «А я тоже не вчера родился», — зловеще как-то хмыкнул император. «Они будут думать, что девочка все еще у них в руках, а на самом деле...» «О, раз так, то можно и поиграть». Довольно осклабился на ланик. Жаль мне Депата. Я ведь пока не узнала, дочь, и всё никак не мог понять причин его предательства. Мастер-наставник ведь. Как он мог предать? Потому и рыл так. Спасибо, что дарылся, негромко сказал император. Мне тоже было жаль терять Депата. Я редкий профессионал. На его служба пронизана предателями снизу до верху, настоящими предателями, продавшими родину за деньги. Они получат за своё предательство достойную награду в глазах его величества, звучало мрачное обещание. Но позже, а пока проведи через твою торседарскую канцелярию вот эти документы. Моран подал Ланнигу неприметную серую папку. Тот взял и принялся быстро просматривать ее содержимое. — Что это за чушь? — спросил он через некоторое время. «Чушь — Чушь! — согласился император, откинувшись на спинку кресла. — Забоел, что у тебя там утечка? — А-а-а! — почти неслышно рассмеялся начальник стражей. — Да.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 — Сделаю, но у меня есть еще кое-что, и не слишком утешительное. — Говори. — Неизвестно куда пропала добрая треть самых сильных магов Академии. Но, судя по всему, это именно они прикрывают флоты Святош. — И занимаются еще чем-то. — Вот только чем, увы, мне не знаю. — Угу. Это, кстати, те самые, которые были недовольны своим подчинённым положением в империи и всё время бухтели. Говорил я тебе, твоё величество, что ты слишком много воли им дал. Магов под жёстким контролем не удержишь, тяжело вздохнул Маран. Недовольные всегда были и всегда будут. Да что могли пообещать им святоши, они же жгут всех колдунов.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 чтобы в нужное время и в нужном месте не оказалось имперских войск. Да, если ты прав, то дело худо, поёжился император. Будем искать, будем, согласился ланик. Но не думаю, что найдём. Слишком умён, слишком насторожен. Придётся подождать, пока не высунется. Не люблю предоставлять врагу инициативу. Но иного выхода не вижу. — Да, ты дал мне еще один повод для размышлений, — недовольно сказал Моран, нервно стуча пальцами по столу, кул им всем в глотку. — Что же, все эти гненники-то одновременно лопнули. — А вот потому что одновременно я и заподозрил единый центр, — мне весело усмехнулся старый мастер. Ладно, о твое величество, я автор Сидар, передам документы и лягу всё же поспать, пока совсем не свалился. Переправишь? Да что за вопрос? пожал плечами император, создавая телепорт. Иди, прямо в твою канцелярию ведёт. Ладник попрощался и шагнул в туманное облачко. Император погасил заклинание и откинулся на спинку кресла. Невесёлые новости.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 Не дай единый кому-нибудь такой страшный выбор делать. Моран не знал, как бы поступил сам, потому и готов был простить. А вот маги Академии — это уже не шутки, они многое могут. Если начнется война магов, то мир может не выдержать. Придется отправляться в замок призраков за одним древним оружием, Созданным как раз для такой ситуации. Власти, значит, вам не хватает. Господа хорошие, зрявы это честное слово зря. Нет ничего опаснее мага, жаждущего власти. Подобных придётся уничтожать без всякой жалости, оглядки на прежние заслуги. Иначе они с вами уничтожат всё вокруг. Опазней всего, похоже, потомственные маги. Ими и придётся заняться в первую очередь. Ваше величество, это звался амулет в связи голосом начальника стражи императорской башни. На тешки прибыли, куда их? Ко мне немедленно и прикажи подать горячий обед на шестерых. Девушка с ними? Да. Хорошо, жду.